Глава 21. Я вернулась к профессору так быстро, как только смогла. Приблизилась к нему с замиранием сердца и затаённым дыханием. Прислушивалась к каждому шороху. Больше всего боялась, что опоздала. Жив. Облегченно подумала я, услышав тихий хрип. Профессор зашевелился, когда понял, что я пришла. Опустилась перед ним на колени, успокаивающе взяла за руку. «Я здесь», — обронила шепотом. «Я думала, вы бросили меня». Едва слышно, почти одними пересохшими губами, произнес Мор. У меня сердце сжалось от боли, которой сочился голос профессора. Я замотала головой. «Нет, я бы не смогла». «Лучше бы могли». Ухмыльнулся Мор и закрыл глаза. «Чувствую себя обузой». Встретив взгляд профессора, Полный сожаления и тоски, я поджала губы. Даже представить страшно, что он сейчас чувствовал. Бессильно лежать у ног девушки, в которую безответно влюблен. Точнее, Мор думает, что это безответно. Проклятье. Профессор, я принесла лекарство. Откуда? Я знаю о проклятии Лоркрафа. Знаю, что вы не можете надолго отлучаться от разломов. «Сложила ваш недуг, тот случай в пике, и поняла. В общем, я добыла кровь и щадие «Вы что?» «Просто кивните, если я поняла все верно. Вдали от бреши вам помогает кровь и щадьи, так?» Не сразу, будто нехотя, но Мор кивнул. «Вы чем-то разводите кровь?» Мне показалось, что он собирается кивнуть, но в какой-то момент профессор застыл, напрягся всем телом будто заставляя себе молчать. «Как вы разбавляете кровь и щадии? Скажите, чтобы я могла сделать это для вас». Профессор, который до этого смотрел на меня, теперь отвел взгляд. «Что за внезапное упрямство? Профессор Мор...» «Хватит. Лирида, не нужно. Я все равно...» Он резко умолк. А я почти до хруста сжала в руке флакон. Все равно что...» В глазах Мора... Сражались упрямство и отчаяние. Он будто что-то решал прямо сейчас. Но со мной делиться не собирался даже намеком на предмет борьбы. В конце концов, он твердо попросил. «Дайте мне лекарство, Лирида». «Но разве его не нужно разбавить или...» «Лирида, пожалуйста». Я с опасением глянула на флакон. Ради его содержимого я рисковала собственной жизнью, но теперь почему-то сомневалась. Все выглядело как-то подозрительно. На миг мелькнула мысль. Мор знает, что лекарство не поможет. Но все равно хочет его выпить. Зачем? Профессор, вы уверены? Как никогда. Ну же, не медлите, прошу вас. Неловкой рукой я поднесла к его губам наполненный флакон. Мор тут же прильнул горлышку губами и сморщился. Похоже... Лекарство было той еще мерзостью на вкус. Но если оно спасет профессора, пусть. Мор жадно глотал кровь и щадье хоть это и было сродни пытки. Для нас обоих. Пожалуйста, выживите. Отчаянно выпалила я. Не смейте умирать из-за меня. Слезы выступили на глазах, а в груди будто раскаленный металл разлили. Думать, что все это происходит из-за меня, невыносимо. Мора прокляли из-за меня. Из-за меня он не мог об этом даже рассказать никому. Из-за меня он покинул Далит и теперь в опасности. Но больше совести меня мучили другие чувства. Мне до боли хотелось, чтобы Мор жил. «Прошу вас», — шепнула я и дрожащей рукой отняла опустевший флакон от бледных губ. «Живите», — ответом мне была горькая улыбка. И ласковый шепот. «Ради вас стоило рискнуть всем». Когда последний глоток был сделан, я ожидала, что к профессору вернутся силы. Он встанет с земли, улыбнется и пожурит. Лирида, и кто вам разрешал в одиночку спускаться в пещеру? Учтите, на получение зачета это безумие никак не скажется. Но, вопреки моим ожиданиям, Мор вдруг окончательно ослаб. Его глаза закатились, рука безвольно упала. Похолодев, я несколько безумно долгих секунд смотрела на профессора и не верила, что это на самом деле происходит. «Почему? Почему ему стало хуже? Профессор?» Он не отвечал, я попыталась встряхнуть Мора за плечи, но он не реагировал. Уже знакомая боль, какую я испытала в момент утраты скеллы, Пронзило сердце ядовитыми когтями. Глаза защипало. Слезы снова покатились из глаз. Я плакала бесшумно, в абсолютной тишине стараясь найти в себе силы проверить пульс Мора. Что, если я ошиблась, и Мор делал свои лекарства иначе? Что, если он специально выпил кровь ищадье, зная, что это отрава? И все для того, чтобы умереть, и не быть для меня обузой. Нет. Я всхлипнула. Скелеты слуги неподвижно стояли рядом, наблюдая за происходящим. Меня так бесило, что они ничем не могут помочь, а только наблюдают, что решила избавиться от них. Грубым взмахом руки оборвала магические поводки, и у мертвия тут же рассыпались на косточке. Я все же осмелилась коснуться запястья Мора, но когда сделала это, под пальцами не бился заветный пульс. Тихо плакать больше не получалось. Я ревела, зажимая руками рот, не веря в происходящее. Мор умер из-за меня. И что теперь делать? Как справиться со всем? Без него? Нет. Быть такого не может. Профессор не мог. Я легла на землю рядом с Мором. Положила голову ему на грудь. Сердцебиения не было слышно. Тогда я раскрыла пол и плаща. И снова прильнула к профессору. Забывшись в горьких слезах, я потеряла счет времени. Кажется, я выплакала все слезы и только тогда нашла в себе силы подняться. Довольно, я держала в руке свой хрустальный кинжал, смотрела на него, но обращалась к пустоше. Я снова принадлежу целиком и полностью, только тебе. У меня снова ничего и никого нет. Кинжал не отвечал. Темнота тоже. Мне ужасно хотелось сжаться в клубок и остаться наедине со своей болью. Но что она изменит? Боль не отомстит Лоркрафу за нас с Мором. Не сообщит, где найти тело профессора, чтобы его достойно похоронили. Не избавит целую деревню от ложной веры и не закроет разлом. Утерев последние слезы, я направилась наружу. Однако мысленно пообещав вернуться. Я уже расправила черные крылья, чтобы упорхнуть к снежному пику за подмогой. Как вдруг за спиной послышалось слабое движение. Шорох. Затем неуверенные, неловкие шаги. Я не верила своим ушам. Такого просто не может быть. Но глупое сердце уже тарабанило о ребра, наполняясь надеждой. Я так хотела чтобы то, что успела вообразить, оказалось правдой. Медленно, будто боясь спугнуть оживший сон, я обернулась. и Из горла снова вырвался всхлип. Но на этот раз я плакала от счастья. «Вы живы?» — обронила я, прикрывая дрожащие губы руками. «Живы!» Я кинулась к Мору, который совсем не ожидал такой реакции. Он вообще выглядел так, Будто сам был поражен тем, что жив, бледный, взлохмаченный, а глаза круглые, точно монеты. В моих объятиях он почти не шевелился, боялся меня спугнуть, или еще не до конца пришел в себя. В любом случае, такая реакция заставила меня смущенно отстраниться. Простите, выдавила я и виновата отошла. Просто я испугалась. Вот как. Знакомый. И уже такой любимой шутливой интонацией начал Мор. «Меня вы боитесь больше, чем ищадий, с которыми отправились сражаться в одиночку?» «Нет, не вас, хотела сказать я. За вас!» Промолчала. Ситуация и так уже была крайне неловкая. Зря я кинулась обнимать профессора. «Лирида, вам не стоило так рисковать собой». С неясной мне горечью произнес Мор. «Я не могла поступить иначе». «Вы бы не стали стоять в сторонке и ждать, когда я умру». Лицо Мора вытянулось от удивления, будто я не сказала что-то очевидное, а щелкнула профессора по лбу. «Не сравнивайте», — покачал головой он. «Почему же? Уверена, наши попытки спасти друг друга равноценны», — сказала это и застыла, ожидая, что Мор ответит. «Поймет ли, какой смысл я вложила в эти слова? Прочтет ли между строк признания...» «Люциус Мор, дорог мне. Его симпатии взаимны». «Скоро рассвет», — сказал он, глядя на небо, что проглядывало сквозь кроны деревьев. «Нужно торопиться, если хотим вернуться в замок быстро и незаметно». Намек понят. Обсуждая чувства, не время. Когда встанет солнце, на крыльях в пик добраться уже не выйдет. Ну, а наши симпатии... Кажется, Мор говорить о них и вовсе не хочет». Спросить бы почему. Боится за мое будущее? Стыдится интрижки со студенткой? Или дело в чем-то ином? Однако я не собиралась лезть Мору в душу. Как и не собиралась ворошить собственные раны. «Тогда летим?» Спросила я, расправив теневые крылья. «Летим». Мор приблизился, но не обнял меня, как в прошлый раз. Ему оказалось достаточно коснуться моего плеча. И тени от моих крыльев обвились вокруг профессора. Первый взмах крыльев поднял нас обоих в небо. Лететь сейчас было почему-то проще. Но в дороге мы почти не разговаривали. Лишь когда до снежного пика осталось всего ничего, Мор поделился планом. Нужно найти остальных и рассказать, что мы знаем, где разлом. Однако отправляться к нему следовало после того, как напишем сообщение лунным рыцарям. «Наверняка, Лоркраф «Устроил несколько ловушек в пещере», — объяснил Мор. «И теперь, когда я знаю правду и могу о ней говорить, привлечь Лоркрафа к правосудию будет проще», — добавила я. «Он должен поплатиться за все, что сделал». Во дворе пика было еще темно и безлюдно, но я не рискнула приземляться туда. Опустилась неподалеку от ворот, и дальше мы пошли пешком. Замок уже просыпался. Из кухни пахло свежим завтраком, Из номеров выходили первые жаворонки. И тут меня окликнул знакомый голос. «Лирида!» Я обернулась. Из столового зала к нам спешил Антуан. «Я так рад, что ты здесь!» С недоумением я посмотрела на Мора. «Что происходит?» Но тот лишь пожал плечами. «Ты меня искал?» Тихо произнесла я, когда Антуан подошел достаточно близко. «И тебя, и профес, Господина Люцмора!» Вместо пояснений он протянул мне скомканный клочок бумаги. Незнакомым почерком на нем было коряво написано «Помогите, но...» Я нашел это на тумбе у кровати, когда проснулся около часа назад. Побежал стучаться к тебе или Люцмару, но номера оказались заперты. Собирался искать нот. Скорее всего, это она отправила записку. Пытался попасть в их комнаты, но не смог. «Ты обращался к работникам Пика». Антуан нехотя кивнул. «Сказал, что переживаю за друзей. Попросил открыть их покои и проверить, в порядке ли они». «Тебе не позволили». «Разумеется». Огорченно вздохнул Антуан. «Тогда я пожаловался, что до вас с Люцмаром тоже не могу достучаться. На что мне ответили, что комнаты могут быть защищены особыми заглушающими чарами изнутри, поэтому вы не слышите мой стук». «Я заметила, что Антуан замялся». «Было что-то еще, о чем он не хотел говорить. Антуан?» Кратчево произнесла я. «Что еще?» «Это не важно. Мне кажется, сейчас нужно собрать все детали». Вмешался Мор. Антуан на его слова никак не отреагировал. Будто не услышал. «А я вот согласилась. Мы не можем упускать ни крупицы информации. Говори, а мы уже потом решим, важно это или нет». Лирида. Тебе не понравится это. Да какая разница? У нас, возможно, одногруппники в беде, а ты мнешься. Зря я так вспылила. Но жалеть уже было поздно. Хорошо, я скажу. Только не делай потом оскорбленный вид. Я пытался тебя защитить. Дело в том, что надо мной посмеялись, когда я пожаловался, что хозяева соседних номеров не реагируют на стук. Знаешь почему? Потому что все слуги Пика уже в курсе. Господин Люцмор. Не хочет быть отчимом Лериды Сирин, потому что их связывают другие, очень жаркие отношения. Вот и прячутся от других, за заглушающими чарами. Кровь стремительно приливала к лицу и ушам. Даже в зеркало заглядывать не надо, чтобы понять, как сильно я покраснела. Что ты? Это же неправда. Да и вообще, сейчас другое важно. Знаю, потому и не хотел говорить. В общем, не будем терять время. Я первая развернулась на пятках и по пустым коридорам направилась к нашим покоям. Идем! Нужно посмотреть в наших номерах! Вдруг что-то найдем. На самом деле, я не знала, как быть. Идеальным выходом было бы осмотреть комнаты Близнецов и Этери. Первые могли быть в опасности. А профессор Этери все еще вызывала подозрения. Слишком много деталей указывало на то, что у Лоркрафа есть помощник. И на то что этот кто-то со связями в школе и умеет открывать порталы. Однако попасть в комнаты наших знакомых мы не могли. Чарами взлома мы с Антуаном не владели, а Мор был слишком вымотан и колдовать пока не мог. Бежать оставалось только к своим покоям и надеяться, что хоть там мы что-то найдем. И действительно, едва отворив дверь в свой номер, я увидела свернутый лист бумаги у порога. Кто-то просунул его в щель под дверью. В горле встал противный ком. Я догадывалась, от кого это письмо. Хорошего ждать не стоило. «Веселимся с вашими друзьями в деревне. Приходите в гости». Чьи это почерк? И что это значит?» Антуан заглянул в письмо, стоя у меня за спиной. «Значит, что у нас большие проблемы», – заключил Мор. «От злости я скомкала бумагу и швырнула подальше». Я так радовалась, что мы покинули проклятую деревушку, а теперь нам предстояло вернуться туда добровольно. Но выбора не было. Нужно торопиться. Я быстро пересекла комнату и распахнула створки, ведущие на балкон. Удачно, что он тут был. Не уверена, что смогу дотащить на своих крыльях сразу двух попутчиков, но деваться некуда. К тому же в последний полет с Мором было довольно легко. Может, и сейчас выйдет неплохо. «Что ты делаешь?» – насторожился Антуан. «Прыгать собираешься?» «Почти угадал. Но сначала мы напишем письмо кое-кому. Бумага и чернила в тумбочке». Я красноречиво посмотрела на профессора, но тот твердо качнул головой. «Лучше вам сделать это самостоятельно». От досады я не сдержалась и щелкнула языком. Так и хотелось сказать Мору, что сейчас не время для преподавания. Хочет, чтобы мы сами оттачивали навык зачарованных писем». Или все еще видят ситуацию испытанием на практике? В любом случае мог бы и помочь, а не выпендриваться. Ну ладно, не будем тратить драгоценные минуты на споры. Антуан, я плохо пишу магические письма. Не всегда они доходят до адресатов. А ты? Я в этом неплох. Он уже достал бумагу и приготовил для письма перо. Говори, кто наш получатель? И диктуй послание. Хорошо. Представь адресата. Любого лунного рыцаря, которого знаешь. Что? Зачем? Мы должны доложить о преступнике.